Глава 62. Было почти 12:30. Амандина сняла комбинезон, вымыла руки и покинула лабораторию, вполне удовлетворённая. Она посмотрела на часы. Надо поехать домой и поспать немного, чтобы, как говорится, подзарядить батареи. Остаток дня обещал быть насыщенным. Сев в электричку на вокзале Монпарнас, она за полчаса доехала до Севра и села в свою машину на привокзальном паркинге. Курс на лофт. Небо было серое, не хватало света. Амандина ненавидела это время года, когда всё умирает, деревья оголяются, и сама природа как будто складывает оружие. Обычно она не возвращалась днём домой, а когда всё же это случалось, всегда предупреждала Фонга. Но после их вчерашней ссоры ей не хотелось ему звонить. Там будет видно, как он отреагирует, что ей скажет. Она припарковалась на аллее перед большим серым блоком, служившим им жильём. Лофт сливался с низким тяжёлым небом. Ключ в замке бронированной двери два поворота. Амандина вздрогнула, из головы не шли мерзкие крысы. Она видела их, ощущала жёсткую чёрную шерсть. Она осторожно заглянула за дверь, чтобы убедиться, что их нет, что её кошмар не реален. Она вошла и быстро заперла за собой дверь. Фонк. Это я. Тишина. Снимая куртку, Амандина заглянула на его половину сквозь плексигласовые стены. Обычно, когда она приходила, муж хлопотал на кухне или делал оригами за столом в гостиной, но там Никого не было. Фонг он не отвечал, не выходил. Мало помалу Амандину охватила тревога. Крысы были в её голове, скреблись лапками внутри черепа. Дыхание её участилось. Она прошла по коридорам, кинулась в спальню. Может быть, муж устал и спит? Но по ту сторону плексигласа в спальне Фонга кровать была застелена. крысы пришли. Они утащили его в канализацию. Амандина схватилась за голову, чувствуя, как к глазам подступают слёзы. Она заметалась по коридорам, несколько раз едва не ударившись о стёкла, и решилась позвонить в полицию. Механический голос, бесконечное ожидание, потом наконец голос человеческий. Мой муж пропал. Её попросили успокоиться и не кричать. А то ничего непонятно. Амандина уже собралась назвать своё имя и адрес, как вдруг услышала звук поворачивающегося в замке ключа. Она замерла, прижимая телефон к уху. В дверях появился Фонг в спортивном костюме, в кроссовках, с почти пустой бутылочкой воды в руке, весь в поту и без маски. Он оставился на неё как угодивший в капкан зверь. Безмятежное выражение, какое бывает после хорошей пробежки, спалзло с его лица. Амандина выронила мобильный телефон. Фонк постоял несколько секунд неподвижно, потом опустил голову. Наконец, взглянув на неё, он признался: "Мне просто нужно чувствовать себя живым". Сказав это, он скрылся в ванной. Амандину затрясло. Она смотрела на свои пальцы, пытаясь одной рукой сдержать другую, обманута, предана. Такого она никак не ожидала. Не Фонг, только не он. Обезумев от ярости, она кинулась к стеклянной двери, пересекла гостиную Фонга и ворвалась в ванную, где её муж раздевался. Амандина обнаружила сложенные рядом со стиральной машиной спортивные футболки, которых никогда не видела. Она здесь и не бывала. Фонг убирал у себя и стирал своё бельё сам. Когда он купил всю эту одежду? Где? Это просто немного спорта. Я бегаю в лесу около полудня, никогда никого не встречаю. Это же всё-таки не преступление. И как ты можешь убедиться, я всё ещё жив? Амандина сжимала и разжимала кулаки. С каких пор ты это делаешь? Ей было трудно говорить, слова не шли. С тех пор, как мы поселились здесь. Извини. Он закрылся в душевой кабине и пустил воду. Амандина так и стояла, растерянная, в голове не укладывалось то, что она обнаружила. Глаза её не отрывались от стопки белья. Наконец она вышла, чеканя шаг, и с силой хлопнула дверью. Чего он хочет? Покончить с собой. Амандина упала на диван и разрыдалась.